32. -е. Распустив совет, он созвал солдатскую сходку. Прежде всего он сослался на то, какое расположение солдаты проявили к цезарю у Карфиня. Им и поданному имя-примеру цезарь обязан переходом на его сторону значительной части Италии. За вами, сказал он, и за вашим решением последовали все муниципии, один вслед за другим. «Не без причины Цезарь отозвался о вас с величайшим сочувствием, равно как и его противники придали большое значение вашему поведению. Ведь Помпей оставил Италию не вследствие какого-либо поражения, но потому, что именно ваш образ действий предрешил его удаление. В свою очередь Цезарь доверил вашей охране меня, своего ближайшего друга» и провинции Сицилию и Африку, без которых он не может прокормить Рим и Италию. Но некоторые уговаривают вас отпасть от нас. Это понятно. Что может быть более желательным для них, как не то, чтобы одновременно и нас погубить, и вас вовлечь в безбожное преступление? И что может быть оскорбительнее для вас, чем предположение этих озлобленных людей, Что вы способны предать тех, которые признают себя всем обязанным вам, и подчиниться тем, которые вам приписывают свою гибель? Или вы не слыхали о подвигах Цезаря в Испании, о том, что разбиты две армии, побеждены два полководца, заняты две провинции, и все это совершено в 40 дней с тех пор, как Цезарь показался перед своими противниками. Или может быть. Те, которые не могли дать отпора, пока были в силах, способны дать его теперь, когда они сломлены. А вы, примкнувшие к Цезарю, пока победа была еще не ясна, теперь, когда судьба войны определилась, может быть, последуете за побежденными, вместо того, чтобы получить должную награду за свои услуги, но ведь они говорят, что вы их покинули и предали, и ссылаются на вашу первую присягу. Вы ли, однако, покинули Домиция или Домиции вас? Разве не бросил он вас на произвол судьбы в то время, когда вы были готовы умереть за него? Разве не тайком от вас он искал себе спасение в бегстве? Не он ли вас предал и не Цезарь ли великодушно помиловал? А что касается присяги, то как мог обязывать ею вас тот, кто, бросил фасцы и сложив в себя звание полководца? стал частным человеком и, как военнопленный, сам попал под чужую власть, создается более чем оригинальная форма обязательства, заставляющая нарушать ту присягу, которая теперь вас связывает, и считаться стой, которая аннулирована сдачей полководца и потерей им гражданских прав. Но, может быть, Цезаре вы одобряете, а мной и недовольны? «Я, конечно, не имею в виду хвалиться своими заслугами перед вами. Они пока не так еще значительны, как я сам этого желаю и как вы ожидали бы. Но ведь вообще солдаты требуют наград за свои труды, сообразно с исходом войны. Каков он будет теперь, в этом и у вас самих нет сомнений. Но и мне незачем умалчивать о своей бдительности» и насколько до сих пор шло об этом дело, о своем военном счастье. Или, может быть, вы недовольны тем, что я перевез все войско живым и невредимым, не потеряв ни единого корабля, что я сокрушил неприятельский флот одним натиском, едва успев сюда прибыть, что в течение двух дней я дважды одержал победу в конных сражениях что я увел из гавани и из рук противников 200 нагруженных судов и тем поставил врага в невозможность добывать себе провиант ни сухим, ни морским путем? Отвергайте же такое счастье и таких вождей. Дорожите карфинийским позором, бегством из Италии и капитуляцией обеих Испаний, всем тем, что предрешает исход нашей войны в Африке». «Я сам желал называться только солдатом Цезаря, а вы приветствовали меня титулом императора. Если вы в этом раскаиваетесь, то я возвращаю вам вашу милость, а вы верните мне мое имя, чтобы не казалось, что вы дали мне это почетное звание для издевательства надо мной». 33. Речь эта произвела на солдат такое глубокое впечатление, что они часто прерывали его слова, и видно было, что для них очень оскорбительно подозрение в неверности. Когда он уходил со сходки, то все до одного стали уговаривать его без колебания, дать сражение и испытать на деле их верность и храбрость. Когда, таким образом, у всех изменились мысли и настроения, то согласие всего своего военного совета Курион решил при первой же возможности дать генеральное сражение. Уже на следующий день он снова вывел свое войско и построил его на той позиции, которую оно занимало в предыдущие дни. Но Ивар не замедлил вывести свое войско, чтобы не пропустить случая агитировать среди солдат Куриона и дать сражение на выгодной позиции. 34. Между двумя войсками, как было выше указано, была долина, не очень большая, но с трудным и крутым подъемом. Каждая сторона ожидала, не сделает ли войско противника, попытки перейти ее, и рассчитывала в таком случае сразиться на выгодной для себя позиции. Вместе с тем было видно, как с левого фланга П. Атия вся конница, и в перемешку с ней много легко вооруженных начали спускаться в долину. Против них Курион выслал свою конницу и две когорты Маруценов. Неприятельские всадники не выдержали даже первого их натиска, ибо весь опор поскакали назад к своим. А покинутых, ими легко вооруженных, которые вместе с ними сильно выдвинулись вперед, наши всюду окружали и избивали. Все войско Вары, обращенное в эту сторону фронтом, видела избиения и бегство своих. Тогда легат Цезаря Ребил, которого Курион взял с собой в ввиду его большой опытности в военном деле, сказал «Ты видишь, Курион, что враг в полной панике? Что же ты медлишь воспользоваться благоприятным моментом?» Тот сказал солдатам только, чтобы они твердо помнили свое вчерашнее обещание, приказал им следовать за собой и пошел большим шагом впереди войска. Но долина представляла столько затруднений, что на подъеме передние ряды солдат могли взбираться не иначе, как при поддержке задних. Впрочем, солдаты Ате были уже настолько охвачены страхом и мыслью о бегстве и избиении своих, что и не помышляли о сопротивлении. Но всем им стало казаться, что их окружает конница. Поэтому, не дожидаясь выстрелов и приближения наших, Весь фронт вары повернул тул и отступил в лагерь. 35 Во время этого бегства некто Фабий, родом Пилигн, младший Центурион из армии Куриона, первый догнал колонну бегущих. Он стал разыскивать вары, громко называя его по имени. Точно был одним из его солдат и хотел на что-то обратить его внимание и поговорить с ним. Тот обернулся на частые оклики, остановился и спросил, кто он и что ему нужно. Тогда Фабий размахнулся мечом на его незащищенное плечо и чуть было его не убил. Того спас только щит, который он поднял для предупреждения удара. Фабия окружили ближайшие к вару солдаты и убили. Густые толпы бегущих в полном замешательстве бросились к к лагерным воротам и сами загородили себе вход, вследствие чего на этом месте больше народу погибло в давке, чем в сражении и во время бегства. Враги даже едва не были выбиты из собственного лагеря, и некоторые из них тут же, не останавливаясь, устремились в город. Но уже самый характер местности и укрепления лагеря мешали нападению. Вдобавок, вышедшие в бой солдаты Курионы, не имели с собой соответственных приспособлений для штурма лагеря. Поэтому Курион отвел войско назад в лагерь, не потеряв и своих никого, кроме Фабия, тогда как у противника было около 600 человек убито и около 1000 ранено. Эти последние, а также многие притворявшиеся ранеными, после отхода Куриона ушли в страхе из лагеря и укрылись в городе. Когда Вар заметил это и узнал о панике, охватившей его войско, он оставил в лагере для виду трубача и несколько палаток и в третью стражу без шума перевел войско в город. 36. На следующий день Курион начал осаждать Утику и со всех сторон окружать ее валом. Городское население вследствие долгого мира отвыкло от войны. Коренные жители Утики очень сочувствовали Цезарю. За некоторые полученные от него льготы корпорация римских всадников состояла из разнородных элементов. Паника, вызванная недавними сражениями, была очень велика. Поэтому все классы населения начали уже открыто говорить о капитуляции и вести с П. А. Тим переговор о том, чтобы он не вздумал со свойственным ему упорством рисковать их судьбой. Но во время этих переговоров прибыли ганцы, посланные вперед царем Юбой, и сообщили, что он приближается во главе большого войска, надо только принять меры к охране и обороне города. Это известие подняло дух у перепуганного населения. 37. Такие же известия получил и Курион, но некоторое время он им не верил. Так велика была его уверенность в собственном счастье. Кроме того, уже приходили в Африку устные и письменные сообщения об успехах Цезаря в Испании. Все это очень подняло у Куриона дух, и он был убежден, что царь ничего не решится предпринять против него. Но как только он узнал из верных источников, что силы Юбы находятся от Утики на расстоянии менее 25 миль, Он оставил укрепление и вернулся в Корнелиев лагерь. Он стал собирать сюда провиант, укреплять лагерь, свозить строевой лес и тотчас же отправил в Сицилию приказ о присылке двух других легионов и остальной части конницы. И по характеру местности, и по укреплениям, и по близости моря, и по обилию воды и соли, огромные запасы которые были уже свезены сюда из ближайших соляных копий, Лагерь был очень приспособлен для затяжной войны. Не могло быть недостатка ни в строевом лесе, при множестве деревьев, ни в хлебе, при чрезвычайном плодородии полей. Поэтому, с одобрения военного совета, Курион намеревался дождаться прибытия остальных сил и затянуть войну. 38. -е. После того, как этот план был всеми принят и одобрен, Курион узнал от каких-то перебежчиков из города, что царь Юба отозван домой и остался в своем царстве из-за войны с соседями и из-за споров с лептитанцами. Только своего префекта Сабуру он послал с небольшим войском, которое теперь и приближается к Утике. Опрометчиво доверившись подобному источнику, Курион изменил свой план и решился рискнуть на сражение. Этому решению очень содействовала молодость, смелость, успех за последнее время и вера в победу. Под впечатлением всего этого он послал с наступлением ночи всю конницу против неприятельского лагеря у реки Бограды. Комендантом этого лагеря был действительно Сабурра, о котором было известно по слухам и раньше. Но следом за ним шел со всеми силами сам царь и стоял в шести милях от Сабуры. Посланная конница проделала в течение ночи весь свой путь и напала на врагов совершенно врасплох, ибо нумидийцы, как это вообще делают варвары, расположились в разных местах, не держась какого-либо порядка. Их рассеянные группы подверглись в глубоком сне нападению, и многие из них были перебиты, многие в ужасе убежали. После этого конница вернулась к Куриону и привела к нему пленных. 39. -е. Курион выступил в четвертую стражу со всеми силами, оставив для охраны лагеря только 5 когорт. Пройдя 6 миль, он встретил конницу и узнал о происшедшем. Он спросил у пленных кто комендант лагеря у Баграды. Те ответили, что собор. Желая окончить свой марш, он пренебрег другими вопросами. Но, обернувшись к ближайшим частям, сказал, «Вы видите, солдаты, что слова пленных сходятся со известиями перебежчиков? Царя здесь нет, и им посланы такие малые силы, что они не могли устоять против немногих всадников». Спешите же к добыче, спешите к славе, чтобы нам теперь же начать думать о том, как вас наградить и отблагодарить. Успех всадников был действительно велик, особенно если сравнить их небольшое число с множеством нумидийцев. Но обо всем этом они рассказывали с большими преувлечениями, как вообще люди любят хвалиться своими заслугами. Кроме того, они выставляли на показ много трофеев, выводили пленных, пеших и конных, так что всякая потеря времени казалась теперь задержкой победы. Таким образом, надеждам Куриона соответствовало воодушевление солдат. Он приказал конницы следовать за собой и ускорил свой марш, чтобы как можно скорее напасть на неприятеля. Пока еще он находится в панике, вызванной бегством. Но так как всадники были изнурены продолжавшейся всю ночь экспедицией, то они не могли поспевать за ним, и то здесь, то там отставали. Однако же это обстоятельство не ослабляло надежд Куриона. Сороковое. Юба, получив известие от Сабуры о ночном сражении, послал ему в подкрепление 2000 испанских и гальских всадников которых он держал при себе для своей личной охраны. И наиболее надежную часть пехоты, а сам не спеша двинулся вслед за ними с остальными силами и шестидесятью слонами. А заключая из предварительной посылки к коннице, что теперь должен подойти сам Курион, Сабура выстроил свои конные пешие силы и приказал им в притворном страхе понемногу шаг за шагом отступать. Когда нужно, будет дан сигнал к сражению, и, смотря по ходу дела, последует дальнейшее распоряжение. Курион, у которого к прежним надеждам прибавились теперь еще новые иллюзии, решил, что враги бегут, и повел свое войско с высот на равнину. 41. -е. После того, как он прошел вперед довольно далеко отсюда, его войско было уже изнурено утомительным переходом, он остановился в 12 милях от исходного пункта. Сабурра дал своим сигнал, поставил их в боевую линию и начал обходить ряды и ободрять людей. Но пехота у него была вдали только для виду, а в бой была брошена конница. Курион также не остался праздным и ободрил своих людей советом, возлагать все надежды только на храбрость. Впрочем, и у самих солдат, как ни были они утомлены, и у всадников, при всем их изнурении и малочисленности, не было недостатка в боевом пыле и храбрости. Но всадников было только 200 человек, а остальные задержались по дороге. Куда бы всадники не направляли своих атак, Они, правда, принуждали врагов отходить с позиции, но не могли далеко преследовать бегущих и пускать во всю рыть своих коней. Напротив, неприятельская конница начала с обоих флангов обходить нашу боевую линию и топтать наших людей в тылу. Когда отдельные когорты выбегали из боевой линии, то неутомленные еще и подвижные нумидийцы уклонялись от нашей атаки. А когда наши пытались вернуться назад в строй, они их окружали и отрезывали от главных сил. Таким образом, было одинаково опасным как оставаться на месте и держать строй, так и выбегать, чтобы рискнуть сразиться. Численность врагов от присылки царем подкреплений то и дело увеличивалась, а наши от усталости выбивались из сил, К тому же и раненые не могли выйти из линии, и нельзя было унести их в безопасное место, так как весь фронт был плотно окружен неприятельской конницей. Они отчаялись в своем спасении и делали то, что вообще делают люди в последнюю минуту жизни. Либо плакались на свою смерть, либо поручали своих родителей заботам тех своих товарищей, которых судьба – Может быть, спасет от гибели. Вообще, все было полно страха и печали. 42. Как только Курион увидел, что при всеобщей панике не слушают ни его ободрения, ни его просьб, он ухватился в крайности за последнюю надежду и приказал двинуться всем со знаменами для занятия ближайших холмов. Но они были уже заняты конницей, который успел послать туда Сабура. Вот теперь наши дошли уже до полного отчаяния. Часть из них попыталась бежать, и была перебита конницей, а другая часть, хотя ее никто не трогал, бросилась на землю. Префект конницы Домицей, подъехав с немногими всадниками к Куриону, уговаривала его спастись бегством и спешить в лагерь, обещая при этом не покидать его. Но Курион твердо заявил, что после потери армии Вверенный ему Цезарем, он не вернется к нему на глаза, и погиб в бою с оружием в руках. Только очень немного всадников спаслось из этого сражения. Но те, которые, как было указано, задержались у ариергарда, чтобы дать отдохнуть лошадям, еще издали заметили бегство всего войска, и все без потерь вернулись в лагерь. Пехотинцы же были перебиты, все до одного. 43. -е. При известии об этом квестер Марций Руф, которого Курион оставил в лагере, стал уговаривать своих людей не падать духом. Те усердно просили отвезти их на кораблях назад все Сицилию. Он обещал это и отдал приказ капитанам кораблей с наступлением вечера причались к берегу все лодки. Но всеобщая паника была так велика, что одни говорили о приближении войск Юбы, а другие, что наступает с легионами Вар, и будто бы видна пыль от движения его войска. Ничего подобного в действительности не было. Третьи предполагали, что скоро налетит неприятельский флот. При этом общем ужасе каждый заботился только о себе. Экипаж военных судов спешил отправляться поскорее. Их бегство увлекало за собой и капитанов грузовых судов, так что лишь несколько челнов стало, согласно приказанию, собираться на работу. Но берег был битком набит людьми, которые та горячо спорили о преимущественном праве взойти на судно, что от множества пассажиров и их тяжести некоторые челноки затонули, остальные же из страха перед той же участью медлили, Подойти ближе. 44. В конце концов, лишь немного солдат, главным образом отцы семейств, которым помогали или знакомство, или сострадание, или те, которым удалось доплыть до судов, были приняты на борт и благополучно вернулись в Сицелью. Остальные отправились к вороночью ночью парламентерами своих центурионов и издались ему. Когда на следующий день Юба заметил перед городом солдат этих когорт, то он объявил их своей добычей. Значительную часть из них он приказал казнить, и только немногих отобрал и отправил к себе в царство. Хотя Вар и жаловался, что царь нарушает слово, которое он дал капитулировавшим, однако не решился противодействовать. Сам Юба въехал верхом в город в сопровождении многих сенаторов в числе которых были Сервий Сульпиций и Лициний Дамасиб. В нескольких словах он повелительно распорядился о том, что должно быть сделано в Утике, и через несколько дней вернулся со всем войском в свое царство. Книга третья